Сканирование помещения завершено. Обнаружен один невооруженный гражданский объект. В маленькой темной кухне пахло горелой яичницей, из раковины торчала ручка сковороды, рядом стояло несколько пустых бутылок из-под пива. Объект храпел в соседней комнате за приоткрытой дверью под негромкий бубнеж головизора. Получив небольшую передышку, Ланс садил Алика на пол. За время погони ребенок так и не издал ни звука, только заполошно дышал, и киборг уже начал за него волноваться, хотя физическое состояние объекта оставалось в норме. Психическое, как оказалось, тоже. То ли Алику с таким папашей было не привыкать к подобным прогулкам на свежем воздухе, то ли сказались гены биологического отца. Но ребенок с серьезным интересом, будто тоже сканируя помещение, осмотрелся и безошибочно идентифицировал знакомый предмет. «Мы гости. Гости хотят кушать», — заявил он, вцепившись в ручку холодильника. Ланс открыл ему дверцу, а себе кран над раковиной и сунул руку под холодную воду. Полурасплавленный вражеским выстрелом ком успел частично остыть и из раскаленного превратился в просто очень горячий. Но ткани под ним, несмотря на поглощающие и отводящие тепло имплантаты, продолжали отмирать, зона поражения неуклонно росла. Зашипело, вверх пыхнуло облачко пара, и Ланс наконец смог раздавить и сорвать наручник, заклинившим замком. Подержал руку еще немного под струей, пока счетчик повреждений не остановился, и система регенерации не начала отъедать проценты обратно. Ожог третьей степени, ерунда, мышцы и кости целы, а остальное нарастет. Порезы тоже неглубокие, Ланс выдернул из себя самые крупные осколки оконного стекла, а остальные на работоспособность не влияли. Алик обеими руками потянул к себе большую тарелку, стоявшую на уровне его глаз. Вес оказался слишком велик. Тарелка выскользнула и упала, но, к счастью, не разбилась, а дети в этом возрасте еще не брезгуют есть с пола. Даже наоборот, вкуснее. Лан с мельком глянул, что он там жует. Питательная ценность высокая, токсичность отсутствует. И успокоенный снова занялся собой. На полке над раковиной стояла обшарпанная аптечка. Внутри, правда, хранились по большей части средства для желудка, но нашелся и баллончик напыляемого пластыря. А киборгу больше ничего и не надо было. Чпоканье двери холодильника и бряканье тарелки сделали то, чего не сумел звон бьющегося оконного стекла. Храб прекратился, раздался зевок и хруст неспешно разминаемых суставов. Хозяин квартиры проснулся, хотя не понял, почему. Ланс быстро выключил воду и замер, но, увы, объект оказался из касты ночных жрецов. Если уж он проснулся, то грех этим не воспользоваться. Топ, топ, топ. Программа оценила вес объекта примерно в полтора центнера, а когда он, наконец, возник в проеме, скорректировала до 168 килограммов, облаченных лишь в полускрытые на наползшим пузом трусы. Объекту, в свою очередь, открылась еще более жуткая картина. В полосе падающего из холодильника света сидел маленький рыжеволосый ребенок в голубой пижамке, перемазанной кровью, как и ангельская личика. В руках дитя держало обмусоленный и соком кусок сырого мяса. Ланс оказался в густой тени за распахнутой дверцей, над которой светились две красные точки, довершая картину пиршества упырей. Алика оторвался от добычи и комично насупив бровки, уставился на гостеприимного хозяина снизу вверх. "Дядя", уверенно заключил он и укоризненно добавил: "Толстый дядя, очень толстый дядя". Дядя несколько раз моргнул, осмысляя критику, а потом заорал неожиданно тонким бабьим голосом, оборвавшимся на самой высокой ноте, и рухнул навзничь. "Дядя!" удивленно переспросил Олег и повернулся к Лансу за разъяснениями. «Дядя!» — подтвердил киборг и, наклонившись, подхватил ребенка и направился к выходу из квартиры. «Надо спешить!» И так из-за некстати проснувшегося толстяка полторы минуты потеряли. К расходам добавились еще девять секунд. Олег поднял такой горестный рёв, что пришлось вернуться за мясом. По пути Вадиму позвонили еще раз, тоже коллега, который вел следствие и собирал информацию по всем недавним происшествиям в этом районе, даже самым незначительным и вроде бы никак не связанным с делом. «Вадик, у нас тут донесения твои и помятый флайробус. Кто-то кинул на него с крыши недостроенного здания что-то тяжелое, оно прокатилось по машине и упало, но на протяжении всей улицы не обнаружено ничего, кроме осколков того окна». «Флэйробус шел на посадку, в салоне было светло, снаружи темно, так что разглядеть брошенный предмет не удалось. Но некоторые пассажиры утверждают, что это было что-то живое, возможно, хулиган из крылатых ксеносов. Судя по цепочке вмятин на обшивке, я склонен им верить. Вот, значит, как Ланс перебрался с дома на дом», — восхищенно пробормотал Роджер, оценивая высоту зданий и ширину улицы, по которой они как раз бежали. «Но какого черта его вообще туда понесло?» Вадим сунул видеофон в карман. «И что с Аликом? Он с ним или где?» Ответ на этот вопрос тоже нашелся довольно быстро. Вызвавший полицию свидетель, правда, пока приехала только скорая помощь с двумя рослыми киборгами и участливым доктором, лысым с короткой аккуратной бородкой, сидел на натужно кряхтящем стуле, завернувшись в двуспальное одеяло и трясся, как огромный кусок небритого холодца. «Ничего-ничего». Успокаивал его доктор, незаметно подавая киборгам какие-то знаки. «Скоро и полиция приедет, и спецназ, и агенты планетарной безопасности. А пока давайте-ка прокатимся с вами в уютный правительственный бункер. Там до вас точно никто не доберется». Толстяк, в принципе, не возражал против этой идеи, но желал непременно дождаться полиции и агентов. К неописуемому удивлению доктора, Онные действительно явились и принялись с абсолютно серьезными лицами снимать свидетельские показания. Свидетель оживился, вскочил со стула и повел гостей на кухню, волоча за собой одеяло. Правда, трястись и заикаться так и не перестал. Он с -с сидел вот тут у холодильника и грыз кусок ч -ч человечины весь в кровище. Толстяка передернула И он покрепче вцепился в сползающее одеяло. Вадим присел на корточки и посветил на пол ультрафиолетовым фонариком. Да, кровь. И возле раковины тоже. И на осколках валяющегося в ней стекла. Совсем немного. Когда Алик месяц назад разбил нос, упав на детской горке, и то больше вытекло. Значит, либо накапало из киборга, либо травмы незначительные. Это немного успокоило несчастного отца, снова превратив его в собранного и злого спецагента. — У вас в холодильнике лежала человечина? — недоверчиво уточнил Роджер. — Нет, т -т только с -с свинина на, -на отбивные. — Свидетель на миг заколебался, смущенный расхождением между логикой и воображением. До приезда полиции он успел убедить себя, что упырь обгладывал неоспоримо человеческую часть тела. — Наверное, с, с собой принес... успел уже кого-то... того... Вадим выдернул из видеофона одну из последних голографий Алика. Этот ребенок. Толстяк сперва ойкнул и отшатнулся, а затем часто-часто закивал головой, тряся двойным подбородком, как лиразиец горловым мешком. Он уже многих забрал? Чего? растерялся Вадим. В смысле забрал. как как как как та девочка. Какая к чертям собачьим девочка! Свидетель с ничелинораздельными подвываниями обрисовал руками нечто слабо оформленное. «Из колодца?» — догадливо предположила Полина. «Такая мертвенькая и волосатая». Толстяк утвердительно застучал зубами. Прошлогодний ремейк фильма «Ужасов. Звонок» имел шумный успех, собрав несколько миллиардов единиц только в этом рукаве галактики. Вадим не сумел досмотреть его даже до середины. Живой малыш отжигал гораздо круче. «Меньше надо всякой хрени на ночь смотреть. Это были самый обычный ребенок и самый обычный киборг Но не сдержавшись задумчиво протянул Роджер, чем окончательно убедил злосчастного свидетеля в массовом пришествии кровавых мальчиков. «Но он же вас не забрал?» — здраво напомнила Полина, у которой тоже немного отлегло от сердца. «Просто скушал мясо и убежал п потому что его руки спугнули», — неожиданно уверенно заявил Толстяк. «Какие другие?» — мигом сделали охотничью стойку оба полицейских. «А такие с глазами!» Свидетель снова замахал руками, на этот раз имея в виду серые тени, шныряющие по квартире. Когда он пошевелился, пытаясь окончательно прийти в себя, они дружно уставились на него красными буркалами, и дальше впечатлительный толстяк снова ничего не помнил. «Они точно пришли уже после ребенка? не одновременно? Может, глаза были одни, просто двоились?» Поклясться в этом свидетель не мог, но ему упорно казалось, что тени искали ребенка. Возможно, это были души его невинных жертв, как и та над холодильником, или верные слуги, опекающие дитя своего господина, повелителя преисподней. Судя по последней версии, Толстяк успел приобщиться и к свежему блокбастеру «Люцифер. Возрождение». Пока Вадим вытряхивал свидетеля подробности визита под потусторонних сил, Роджер переговорил с доктором, вкратце изложив более реалистичную версию произошедшего. Тот, понимающий, кивал, соглашаясь, что пациента надо лечить не от галлюцинаций, а от нервного потрясения, но непрестанно косился на кимоно и между делом вежливо, как бы между прочим, попросил Сакаи назвать сегодняшнюю дату и перечислить зимние месяцы в обратном порядке. Оцеплять дом, судя по всему, было уже поздно. Начательно его обыскать Вадим приказал сразу после второго звонка, так что третий не замедлил последовать. «Вадим, подойди, пожалуйста, в подвальный этаж седьмого подъезда». Теперь тон -то у коллеги был мрачный и как будто даже виноватый. «А что там такое?» «Пока точно не знаем, но выглядит неаппетитно». Следователь переслал Вадиму несколько снимков, чем снова вогнал всех в прединфарктное состояние. А толстяка тоже с дуру полезшего посмотреть в бесчувственное. Программа требовала спуститься по ближайшей лестнице и срочно покинуть здание. Однако Лансу эта идея не нравилась. Если бы он сам ловил другого киборга, то строил бы план перехвата как раз на этом. Назад в окно тоже не вариант. Здесь они с программой были солидарны. На карнизе беглецы станут идеальной мишенью для стрелков соседней крыши. Лифт? Их два. Грузовой и пассажирский. Пока что оба стояли на месте, на третьем и пятом этажах. Ах, нет, их уже разом вызвали с первого этажа. Жильцы или киборги? Слабое гудение спускающихся кабин стихло. Над рамкой грузового лифта внезапно загорелась надпись «Не работает». Несколько секунд спустя и над пассажирским тоже. Все четко по программе. «Проверить и отрезать преследуемым объектам альтернативные пути бегства». Наверное, погнули створки, и система безопасности немедленно заблокировала кабину и вызвала лифтеров. Ланс покрепче прижал к себе Алика, продолжающего сосредоточенно мусолить мясо, и как можно тише, иначе пятерки кинутся на топот, Они в квартиру с разбитым окном, помчался вверх по лестнице. «На крыше должна быть парковка для флайеров. Может, кто-нибудь из жильцов как раз будет прилетать-улетать или забыл чип-ключ в бардачке?» «Лучше бы второе». За угон наказания меньше, чем за нападение. Ведь добровольно люди в свою машину чужого боевого киборга вряд ли пустят. Впрочем, Ланс готов был защищать Алика любой ценой. Но парковка оказалась закрыта. На запертой двери висел плакат со сроками планового ремонта и извинением перед жильцами. Дверь покинутой квартиры негромко заскрипела. Шагов открывшего ее человека Ланс с такого расстояния не услышал, а значит, это был не человек». Таиться больше нет смысла. Сейчас пятерки обыщут квартиру и с неумолимостью автоматов отправятся проверять единственный оставшийся беглецам путь. Вернее, тупик. Ланс бережно садил Алика на пол, отступил до края лестничной площадки и, взяв короткий резкий старт, ударил массивную металлическую дверь ногой. Задание не невыполнимое, но близко к тому. Пришлось пнуть еще четыре раза, прежде чем так и не выбитая до конца створка, Перекосилась настолько, что Ланс смог протиснуться в образовавшуюся щель, а затем, подхлестываемый топотом по ступенькам, просунуть в нее руку, ухватить Алика за щиколотку и втянуть восторженно взвизгнувшего ребенка к себе. Ах да, и мясо. Судя по состоянию крыши, ремонт ЖЭС безнадежно просрочивал. Старое парковочное покрытие сняли, сгребли в кучи и благополучно о нем забыли, уже зазеленеть успела. Несколько флайеров, впрочем, на крыше таки стояли. В другом ее конце. Илан срыванул туда. Выбить дверь на лестницу соседнего подъезда он не успевал. Снаружи это гораздо сложнее. Последнюю треть пути пришлось бежать под обстрелом, петляя между кучами. Алика это привело в восторг. Малыш заливисто хохотал и что-то выкрикивал, понукая лошадку «Скакать быстрее!». Когда зайчики в мультике удирали от наступающих им на пятки волков... Он тоже подпрыгивал и хлопал в ладоши, а вот Лансу и тогда, и сейчас было как-то невесело. Флайеры оказались старые и помятые, не факт, что вообще на ходу. Видимо, владельцы философски рассудили, что если машины эвакуируют за парковку в зоне ремонта, то туда им и дорога. Ни водителей, ни ключей при них не было, зато дверь на лестницу оказалась открыта, и Ланс тут же туда заскочил и запер ее за собой». В арсенале пятерок имелись не только пинки, но и бластеры, так что выиграть удалось всего несколько секунд. Ланс потратил их на то, чтобы дождаться ближайшего лифта, выломать и забросить в него секцию лестничных перил для достижения минимального веса пассажира и отправить ее на первый этаж. Программа заставит пятерок разделиться. Одна двинется по лестнице, вторая будет ждать лифта, чтобы убедиться, он пуст, и вывести его из строя. Спускаться на нем нерационально. Киборг сбежит по ступенькам гораздо быстрее. Почти за всеми дверьми регистрировалась жизненная активность, а за некоторыми даже лаяла, но оставалось в пределах квартир. Большинство жильцов успели прийти с работы, поужинать и засесть перед виртой экранами, а гуляки еще не вернулись из ресторанов-клубов. Только на восьмом этаже путь Лансу преградила выходящая из лифта женщина с коляской, в которой сидела насупленная девочка в розовом комбинезоне с розовой же соской во рту. Увидев жуткого опаленного и окровавленного мужика, киборг он там или нет, уже вторично, лавиной несущегося по лестнице женщина выбрала самый распространенный и идиотский сценарий человеческого поведения, а и завизжала. Останавливаться и успокаивать ее Ланс не собирался, как, впрочем, и сшибать с ног. Не сбавляя скорости, он ухватился правой рукой за перила, подпрыгнул и, мелькнув кроссовками над головой крикуньи, перемахнул на следующий лестничный пролет и помчался дальше. Алик успел торжествующе помахать сидящей в коляске девочке. Та проводила его круглыми от изумления глазами, потом выплюнула соску и заревела. Мать тут же, отмерев, схватила дочь на руки и принялась ее успокаивать, не замечая, что та вопит не испуганно, а завистливо негодующе. Дверь подъезда была открыта и даже подперта камнем. Видимо, та женщина заложила, чтобы провести коляску, а убрать поленилась или отвлеклась на капризничающего ребенка. Ланс, тем не менее, затормозил у порога, смутно чуя какой-то подвох. Программа настаивала, чтобы он вышел в безлюдный П-образный двор на открытое место под свет фонарей. «Логично, но так предсказуемо, что челюсти сводит. То же самое она скажет пятеркам. А укрытий во дворе нет, только кусты до да клумбы, и остальные подъезды заперты. Вероятность добежать до угла дома 43%. Вроде и нормально, но...» Сверху донесся крик, хруст сминаемой коляски. Ланс снова встал на цыпочки и крысой шмыгнул в приоткрытый подвал. Не прошло и минуты, как во дворе приземлился мигающий оранжевыми огоньками флайер лифтовой службы. Оттуда вылезли два ремонтника раздраженно «Еть, пятничный вечер, а какая-то сволочь сломала лифты сразу в двух подъездах», покрикивая нагруженного оборудованием киборга. На другой флаер, черный с тонированными стеклами, висевший над соседним подъездом, и при появлении лифтеров, предпочетший покинуть излишне людный, а киборг при исполнении наверняка и запись ведет, и прямую трансляцию диспетчеру может организовать, двор, они не обратили внимания. По части везения Лансу Дадена было далеко, но инстинкт самосохранения работал у него куда лучше программы. Жаркий спертый воздух подвала пах пылью, кошачьей мочой и дешевым алкоголем. Ланс сразу определил его марку, хотя эта информация была ему совершенно ни к чему и вообще непонятно, зачем сохранилась в нецифровой памяти. Из шести световых панелей горела только одна, изрядно запыленная, в дальнем конце помещения. Ланса это идеально устраивало. Киборги, как и люди, первым делом наводятся на источник света, а потом уж начинают сканировать помещение. Если совсем выключить, будет хуже. Поиск мишеней пойдет с порога. Если включить все панели, тем более при такой температуре обычное зрение эффективнее теплового. Под трехметровым потолком и ниже на уровне груди тянулись трубы в разноцветных изоляционных кожухах, выходя из одной стены и уходя в противоположную. Посередине громоздилась пузатая камера утилизатора с утыкающейся в нее мусоропроводной шахтой. Закончив осмотр... Ланс перекрыл шахту, выдернул подающий энергию кабель, распахнул толстую, плотно прилегающую и непроницаемую для сканера дверцу утилизатора, посадил Алика на слой серебристого пепла и чуть слышно велел. «Сиди тихо! Молчи!» «Я зайчик!» — шепотом же уточнил Алик, снова вспомнив мультик, где зайчики не только убегали, но и прятались от волков в дупле старого дуба. Ланс кивнул и прижал палец к губам. Пятерка выглянула из подъезда, просканировала двор и, не обнаружив беглецов, развернулась к подвалу. Слух у нее хуже, чем у шестерки, но все равно намного острее, чем у человека и даже у собаки. Ланс знал пределы его чувствительности и мог кое-что сделать, держась в рамках фонового шума. Однако голоса определенного тембра для киборгов, как маячок для самонаводящейся ракеты. Дверца утилизатора мягко захлопнулась и чуть слышно щелкнула блокиратором. Кислорода в камере достаточно для поддержания дыхания ребенка в течение 422 секунд, но если ланс не вернется в ближайшие 300, это будет уже неважно. Пятерка влетела в проем, предписанным программой перекатом, и присела на корточки слева от двери в идеально рассчитанном месте за трубой. Запущено сканирование помещения. Ведется поиск вражеских объектов. Объект обнаружен. Раса человек пол мужской. Оружие отсутствует, двигательная активность отсутствует, проводится сличение с базой, совпадение отсутствует, угроза отсутствует, отмена атаки, присвоение объекту статуса нейтральный. Пока «пятерка» обрабатывала данные, Ланс спрыгнул на нее сверху, с выступающего буквально на сантиметр дверного косяка. «Пятерка» все-таки успела среагировать, поднять руку и выстрелить, но системе наведения времени и данных не хватило. Сгусток плазмы ушел в трубу, Откуда тут же последовал ответный плевок. Толстая струя горячей воды под напором в 7 атмосфер, прибившая к полу обоих киборгов. Ланс с такой засадой тоже не ожидал и не сумел сразу свернуть противнику шею, а потом руки соскользнули. Бластер пятерка не выпустила, еще несколько раз выстрелила, пытаясь задеть противника и одновременно вывернуться. Горячая вода местами стала кипящей, потом, к счастью, добралась до батареи бластера и пальба прекратилась. Увы, проблема была не в том, чтобы убить пятерку, а в том, чтобы сделать это максимально быстро. Ланс не справился. Когда под руками, наконец, хрустнуло, в подвал влетела вторая пятерка и сходу открыла огонь. Все, что Ланс мог сделать в этой ситуации — швырнуть в нее уже обезвреженного, но еще дрыгающегося и порывающегося кого-то схватить противника. Заряд попал ему в шею, Из перебитых артерий и вен слабенько по сравнению с человеческими, но все-таки хлынула кровь. Сам Ланс хотел отскочить в сторону, однако внезапно, как для себя, так и для противника, оказался на спине в уже довольно глубокой луже. Верно выпущенные заряды ушли в сторону утилизатора. Чертово мясо! Ланс видел, что наевшийся Алик выронил его у порога, но никак не ожидал, что оно подплывет к нему под ногу. Ланс шарахнулся под защиту ближайшей трубы, стараясь поднять как можно больше мешающих прицелу брызг. Мельком глянул на утилизатор Целли и увидел свернувшийся змеей кабель, одним концом воткнутый в сеть. К другому, на перегонки, с крейсерской скоростью бежали два языка воды. Вадим распахнул дверь и, хотя уже знал, что за ней не выдержал, отшатнулся. Подвал напоминал баню. Кровавую баню, потому что вытекшей из мертвого киборга крови с лихвой хватило для подкрашивания нескольких кубометров воды. Вообще-то за столько времени ее должно было натечь гораздо больше, чем по щиколотку, но кто-то заботливо перекрыл простреленную трубу, и сейчас из нее лишь вяло капало. Роджер подобрал полы кимоно и под сдавленные смешки заполонивших подвал полицейских и медэкспертов пошлепал в центр событий. «Армейские ботинки успешно противостояли потопу, кроссовки Полины нет, но остаться входа было выше ее сил». «Ну что тут у вас?» «Два дохлых кибера», — доложил Вадимов знакомый. «У вон того почти отстреляна башка, этого, похоже, хорошенько прожарило током». «Девушка, девушка, не трогайте его, не на что там смотреть, вся рожа выгорела». Труп в джинсах и обугленной до черноты футболки лежал лицом вниз. Остатки коротких темных волос пучками колыхались в воде, как морская трава. Но Полина вовсе не собиралась его переворачивать. Ей хватило и правой руки. «Это не ланс», — уверенно заявила она, выпуская скрюченную, но полнокомплектную кисть. «А где Алик?» — нетерпеливо спросил Вадим. «Алика вы нашли?» «Ищем», — уклончиво ответил следователь. «Подвал тянется под всем домом, но разделен на сектора, сообщающиеся проёмами для труб и кабелей. В оставшуюся щель вполне может пролезть взрослый человек. Вадим смерил взглядом расстояние от пола до окошка. Больше метра. Но не полутора годовал и жеребенок. А это еще кто такой? Сакай только сейчас заметил, что на трубе под потолком красиво, как спящая пантера, свесившая лапы с разных сторон ветки, лежит не то бомж, не то запойный пьянчуга, не то успешно это совмещающий мужчина за трапезного вида. «Он тоже мертвый? мёртвый?» — дроганием уточнила Полина. «Нет, просто зюзю. следователь осторожно подергал тело за ногу. Мертвец поджал ее и протестующе замычал. «Местный алкаш из 145-й квартиры. По словам участкового, отличный слесарь, но с получки всегда наклюкивается, и жена отказывается пускать его домой, пока не протрезвеет. Ключ от подвала у него есть. Вот он и перебирается сюда до понедельника со всеми запасами». В ногу Роджера ткнулась слепошарая морда прибитой волной селедки. Сакаи опустил глаза и охнул. В какой-то момент он напрочь забыл про кимоно, разжал руки и, обмакнутый в воду подол, успел набрякнуть розовым выше колен. Вряд ли он сам туда залез в таком состоянии. Да, кто-то ему явно... Растревоженный пьянчуга попытался улечься поудобнее, повернулся на бок и рухнул в воду. Окачанные полицейские, не договорив, с руганью шарахнулись в стороны. Сам же алкаш трогательно подложил под щеку сложенные ладони и продолжил дрыхнуть в теплой, уютной водичке. «Помог», — мрачно закончил Вадим. «А что тут закоротило-то?» «Утилизатор, точнее его кабель. Его выдернули из прибора и бросили в воду. В щитке сразу вышибло пробки, но киберу хватило. Там такое напряжение, что слона свалит». «Получается, весь подъезд обесточило», — уточнил Роджер. «Стоять в воде стало очень неуютно, захотелось поскорее залезть на какую-нибудь трубу. Кто-то, кстати, так недавно и поступил. Вода высохла, но из-за примеси крови на кожухе остались слабые отпечатки подошв и рук. Жильцы вызвали электриков, а те вас? Нет, утилизатор стоял на отдельной фазе. Что он не работает, заметили бы только через день-два, когда шахта забилась бы». И когда мы заглянули в подвал, мокрый кабель висел на трубе. Это уже наши эксперты определили, что здесь произошло. Трубу тоже до вас перекрыли. Да, иначе бы мы тут не ходили, а плавали. Следователь озадаченно посмотрел вслед Вадиму, приглядевшемуся к утилизатору и бросившемуся к нему со всех ног. Когда спецагент распахнул дверцу, зажатый ею клочок голубой ткани отцепился и упал в воду. Камера была пуста, хотя нет. Пока Вадим ошалел и таращился в нее, сверху прилетел черный пузатый пакет и, разбившись одно утилизатора, частью размазался по его стенкам, частью выбрызнул наружу. «Какому идиоту приспичило в такое время мусор выкидывать? Не мог уже до утра потерпеть!» — прорычал спецагент, захлопывая дверцу. Стоящий рядом Роджер обреченно стряхнул с груди разбухшую чайную заварку и свекольные очистки. Вадим наклонился, выудил из воды клочок пижамки, И расправил его на ладони, старательно отгоняя мысль. Это все, что осталось от Алика. Полицейский эксперт утверждал, что после короткого замыкания утилизатор не включали. А до. Иначе зачем кому-то было открывать дверцу, и как туда попала пижамка? С лестницы донесся возмущенный женский голос и детский рев. Вадим встрепенулся, но как любой родитель быстро понял, что орет не его чада. Стоящую у входа в подвал полицейский вежливо придержал женщину и спросил, в чем дело. Оказалось, это не просто зевака. Она увидела из окошка полицейский флаер перед подъездом и спустилась пожаловаться на распоясавшихся хулиганов. «Здоровенный лоб, да еще с маленьким ребенком. Чему его такой папаша научит, а? Чуть нас с Анечкой не затоптали. Коляска, между прочим, почти 500 единиц стоила. Мне ее с земли под заказ везли». Путем наводящих вопросов удалось выяснить, что после первого лестничного бегуна женщина успела открыть дверь и с дочкой на руках войти в квартиру. Второй сшиб коляску, а третий окончательно превратил ее в хлам. На саму свидетельницу киборги напасть не пытались, нейтральный объект, представляющий не угрозу, а всего лишь помеху движению. Впрочем, женщина об этом не догадывалась, иначе истерила бы куда активнее. Все произошло очень быстро. Адекс печати ни наком из хулиганов не было. «Их было только трое, точно?» «Да. Я еще 10 минут у глазка простояла, пока Анечка совсем не раскопризничилась. Голоса стали затихать. Полицейский пошел с женщиной осматривать место происшествия и составлять протокол. «У нас еще два свидетеля», — доложил следователь, пообщавшись с кем-то по видеофону. «Молодая парочка, парень провожал девушку со свидания. Они видели, как из одиннадцатого подъезда выскочил стрёмный чувак с маленьким ребенком и сразу умчался. За ним кто-нибудь гнался?» — нетерпеливо уточнил Вадим. Следователь задал вопрос, выслушал ответ. Нет, эти голубки до сих пор стоят у подъезда, все прощается. При них оттуда больше никто не выходил. А почему они сразу же не позвонили в полицию? Говорят, что ребенок радостно смеялся, а молодые отцы и не так могут выглядеть. Идиоты, буркнул Вадим. Правда, не очень громко. Ничего не понимаю. За этим вашим ланцем гнались два кибера. Он их убил и даже прибрался за собой, чтобы больше никого током не долбануло. «Но куда и зачем его потом черти понесли? Почему он не остался ждать возле подъезда или не вернулся к моему дому?» «Это же Кибер», — презрительно бросил следователь. «Вспоминайте, какой в точности приказ вы ему отдали». Полина беспомощно развела руками. «Ну, что-то вроде... Лансик, сиди здесь, присматривай за Аликом». И потом еще звонила несколько раз, спрашивала, как они. «То есть приказа как такового не было». — заключил следователь. — Плохо. Теперь действительно только черти знают, как он интерпретировал ваши слова. — Нет, — внезапно возразил Роджер. — То есть да, только черти. — Полина, звони Дэну.